Прощайте. Пришлите мне поскорее ваше лекарство. Благословите меня, по крайней мере, монсеньор. Мысленно да. Ступайте. Мысленно повторяю вам. Анимо, господин Гризар. Вирибус impossibile. Душою, а сил не хватает. И он снова повалился в кресло, почти потеряв сознание.